На другой день после зимнего праздника Дриада проснулась в лазарете, потянулась, разминая затекшую шею, и замерла, столкнувшись взглядом с незнакомым светловолосым мужчиной. Он смотрел на девушку, как на грязь под ногами. Аристократическое лицо брезгливо кривилось, рассматривая помятое вечернее платье, скромные украшения и растрепанную прическу. Девушка дернулась от бесцеремонности мужчины, а потом сообразила, где видела такие же волосы и острые скулы. Давидас все еще лежал в мага-капсуле, но теперь его лицо не казалось таким бледным. Дриада вновь положила руку на стекло, и дракон, словно услышав ее, открыл глаза. «Давид!» Забыв о неприятном госте, девушка вскочила и склонилась над капсулой. «Доброе утро!» Полуэльф улыбнулся в ответ, потом увидел незнакомца, и его лицо тотчас закаменело. Потом зашевелились губы. Вспомнив о трубке, прикрепленной сбоку, Дарина сняла ее и протянула мужчине. «Лорд желает с вами поговорить», нейтрально сказала она. Также брезгливо незнакомец взял трубку и заговорил. Дриада отошла в сторону, но то, что она слушала вполне позволяла ей выстроить примерный диалог. «Что ты тут делаешь?» Услышал зов амулета и прилетел. «Напрасно! Я уже в порядке. Можешь возвращаться!» «Мальчишка! Разрыв связи может быть опасен для твоего здоровья!» «Связи?» Лорд заёрзал в капсуле, стремясь дать выход своему гневу. «Или подавители!» «Почему на мне висело скрывающее поле?» «Это защита!» – буркнул в ответ светловолосый мужчина, и даже Дарина ему не поверила. «В любом случае, эта гадость сгорела в костре зимнего праздника. Я отрекаюсь от твоего рода и стану основателем своего собственного». Тут светловолосый взъерился. «И с кем ты его собрался основать?» «С этой деревенской девкой, у которой навоз на подоле не обсох!» В бешенстве мужчина ткнул пальцем в сторону дриады и услышал в ответ. «Да, с ней. Но это тебя уже не касается, отец». Последние слова прозвучали на весь кабинет, потому что мага-капсула раскрылась, позволяя дракону встать. «Тогда я оставляю тебя без содержания!» — завопил было дракон. Теперь дриада не сомневалась, что незнакомец дракон, потому что его лицо и руки начали покрывать сверкающие зеленые чешуйки. Насколько я помню, ты уже лишил меня содержания, прищурился Давидас. Он сел, но не торопился вставать, обнаружив, что совершенно обнажен под тонкой зеленой простыней. Ты мой наследник, припечатал последним аргументом зеленый лорд. Уже нет пожал плечами сын. «Кстати, теперь я знаю, что моя мать жива и планирую отыскать ее по нашей связи». Молодой мужчина кивнул на тонкую, едва заметную нить, которая появилась напротив его сердца. Другой дракон не мог ее видеть, но знал, что она есть. Это было знаком того, что прекрасная принцесса Нимдаинг все еще помнит и любит своего сына. «Давидосу стало жалко отца, застывшего точно статуя, вырезанная из светлого сухого дерева. Теперь ты свободен от ошибок юности и можешь снова жениться!» Невесело улыбнулся он. «Найди драконицу себе по сердцу и порадуй меня родственниками!» Мужчина очнулся, бросил странный взгляд на сына, презрительный на дриаду, и вышел вон. Дарина тотчас скинулась к Давиду, и обняла его, забыв о стеснении. «Ты жив! Я рада!» Дракон прижал к себе девушку и закрутил головой в поисках своей одежды. «Боюсь, твой камзол пришлось срезать!» догадалась о его поисках девушка. «Я позову Фанору, Она что-нибудь придумает!» Полуптица уже входила в кабинет. «Доброе утро, лорд!» «Вижу, вы прекрасно себя чувствуете!» «Потерпите минуточку!» Я проведу диагностику и отпущу вас». Расчехлив портативный сканер, анализатор и еще несколько странных штучек, похожих на сказочных жуков, доктор приступила к работе. Дарина с напряжением следила за процессом из дальнего уголка. Выставить ее из кабинета Давид не позволил, но и мешать она не хотела. Через четверть часа Фанора отложила свои инструменты и, улыбаясь, сказала. Ваше физическое здоровье в полном порядке, милорд. Разрывы на ауре, вызванные удалением долговременного подавляющего поля, затягиваются. Полагаю, на окончательное выздоровление потребуется еще несколько дней, а пока прописываю вам щадящую диету, прогулки и здоровый сон. «Я рад!» – Давидас улыбнулся в ответ, и сердце Дарины радостно стукнуло. «Дракон здоров!» «Вашу одежду сейчас принесут», – продолжала полуптица. «А завтрак будет ждать вас в комнате». «Благодарю!» – дракон поймал руку фаноры и изящно поцеловал. «Если вас не затруднит, попросите горничную принести в мою комнату завтрак для этой юной леди». «Конечно!» – вскоре принесли обычные джинсы и рубашку, Дракон оделся за ширмой и, опираясь на руку Дарины, дошел до комнаты на третьем этаже. Девушка шла рядом, удивляясь тому, сколько секретов хранит в себе небольшое с виду здание. Давида шатала от слабости, так что, добравшись до изумительной комнаты в зеленых тонах, он рухнул на постель поверх покрывала. — Чем тебе помочь? — спросила Дриада, видя крупные капли пота, выступившие на лбу эльфа. «Еда и вода, полагаю», – усмехнулся он в ответ. Возле постели стоял высокий столик, сервированный на одного. Рядом с тарелками располагался огромный серебряный колпак, скрывающий блюдо. Дарина сняла магическую защиту с драконьего завтрака и облизнулась. «Мясо!» А эльф тихонько застонал. «Опять мясо!» Девушка критически осмотрела поднос и вручила мужчине стакан сока, тост с джемом и мороженое. «Больше ничего нет», — извиняясь, пожала она плечами. «Сейчас твой завтрак принесут», — усмехнулся эльф. «Поделишься?» «Только на обмен», — задорно улыбнулась в ответ Дриада. «Не могу оторвать взор от этого великолепного бифштекса». Они приглянулись, как заговорщики, И довольно рассмеялись. В двери вежливо стукнули. Явилась домовушка с тележкой. Дарина получила простое домашнее платье из тонкого льна, расшитое шелком, целый поднос запеченных овощей, кашу, сдобренную медом и сливками, почищенные нарезанные фрукты, ореховый десерт и лепешки с грибами и сыром. «Я лопну!» – не стесняясь прокомментировала она – Но домовушка только усмехнулась. «Рядом с драконами, мисс, у девушек вырастает аппетит. Кушайте на здоровье. Через час я заберу поднос». «Зато я точно не лопну», — обрадовался эльф, едва горничная вышла. «Давай скорее сюда, а не то моя смерть будет на твоей совести». Дриада поставила поднос на колени эльфу, взяла себе другой, и они набрусились на еду, точно голодали целую неделю. Стресс, магическое истощение и невидимые глазу изменения, которые начали происходить с телом дриады рядом с драконом, делали свое дело. Некоторое время в комнате стоял только хруст, раздавались звуки разделывания мяса, стук ложек и звон бокалов. Наконец, оба отодвинули подносы и, выбрав десерт, принялись разглядывать друг друга. Потом одновременно заговорили и остановились. «Сначала ты!» Пуэльф галантно пропустил даму вперед. «Кто был тот мужчина в лазарете?» Дарина и сама уже догадалась, но хотела услышать подтверждение от Давидоса. «Мой отец!» – поморщился дракон. «Когда я снял знак рода, он получил сигнал и как мог быстро прибыл сюда. Гадалка была права. Мужчина тяжело вздохнул. «Моя мать жива. Наша связь все еще существует, несмотря на то, что отец спрятал меня, очевидно, с самого рождения». «Теперь ты отправишься искать ее?» – негромко спросила Дриада, помешивая ложечкой давно растаявшее мороженое. «Нет», – дракон убрал поднос с колен и уперся подбородком в согнутые колени, становясь еще моложе и беззащитнее. «Сначала я должен продать хотя бы несколько картин и снять дом. Не хочу появляться у мамы с протянутой рукой». Дарина поощрительно кивнула, грустно подумав о том, что лорду выгоднее разорвать контракт прямо сейчас, чтобы получить разницу между первоначальным контрактом и финальными выплатами. Давидос рассказал Дриаде, что ему еще предстоит сделать. Дать объявление в магазин сеть заказать рекламу, приготовить некоторые готовые работы к показу. «Ты не слушаешь?» – девушка встрепенулась. «Слушаю. Просто...» – Дриада помялась. «Тебе очень нужны деньги, а ребенок уже не нужен. Ты же можешь разорвать контракт с Кулбом». Дракон на минуту остановился, вглядываясь с затянутой зеленой дымкой глаза девушки. «Дарина!» – он пылко схватил ее за руки – «Но я не хочу разрывать контракт. Ты нужна мне?» Дриада, не понимая, хлопала глазами. «Как же тебе разъяснить?» «Идем». Мужчина вскочил с постели и ринулся к шкафу в поисках одежды. Натянув в шляпу перчатки и теплый плащ, он завернул девушку в огромный мужской плащ с капюшоном, подхватил на руки и шагнул вперед. «Мы ненадолго». Дарина успела только зашмуриться – Странные зеленые искры охватили их, и через миг они стояли в просторном прохладном помещении со стеклянным потолком. Дракон тут же поставил дриаду на пол и смущенно стряхнул с плаща зеленую пыль. «Вообще-то в клубе нельзя пользоваться телепортом. Но это наша родовая магия, так что я позволил себе немножко схулиганить», – признался он. «Снимай плащ». «Я покажу тебе, почему не хочу отказываться от контракта». Дарина быстро распустила завязки и скинула плащ в ближайшее кресло. Давид взял ее за руку и повел вперед. Туда, где сильно пахло растворителем. А на всех поверхностях валялись кисти, тюбики с краской и промасленные тряпки. «Садись сюда! Смотри!» Дракон поставил кресло перед большим закрытым полотном, а когда девушка села, одним движением откинул покрывало. Дряда вытянулась в струнку и замерла. Она была простой девушкой, выросшей в лесу. Не бывала в музеях, не видела творения великих мастеров кисти. Но перед собственным портретом Дарина замерла, как перед восходом солнца. Дракон же переводил взор с оригинала на портрет и видел, что его творение не безупречно. Он не заметил этой пушистой прятки у виска, не знал, как в волнении девушка прикусывает губы, как в действительности прекрасна ее кожа, когда на ней появляются узоры, похожие на кору дерева, а на глазах блестят слезы. «Что?» – дракон кинулся к дригаде. «Дарина, что случилось?» «Все хорошо, милорд, все хорошо», – улыбаясь сквозь влажную завесу, ответила девушка – «Но почему ты плачешь?» «Это просто прекрасно!» Дриада кивнула на полотно. «Только в жизни я не такая!» «Ты лучше!» Давидос взял в свои ладони руку Дарины и спросил. «Можно я еще раз нарисую тебя?» «Если хочешь!» Дриада смутилась. «Тогда сиди здесь!» Дракон схватил картон, уголь и моментально погрузился в свой мир. Штрихи, точки, обломки угля, разлетающиеся по студии, потом цвет, постель, сангина. Ну как? Как можно передать эту трогательную полуулыбку? Совершенно взмокший, дракон опустил картон и обнаружил, что его нечаянная гостья спит, по-детски положив под щеку сложенной ладошки. Любой из ею мужчина забыл про рисунки просто любовался, впитывая дивное зрелище каждой частичкой своей освобожденной от гнета отца души. Теперь перед ним открыты другие дороги. Он может открыто признать свою природу и спокойно есть овощи, рисовать, петь, стрелять из лука и встречать рассвет, где пожелает. Высокое небо не оставит своего сына, а все остальное – Он надеялся, что остальному его научит эта девушка, незаметно прокравшаяся в его мысли, чувства, в самое сердце и душу. Дарина проснулась от дивного аромата жареной колбасы. Дракон стоял на коленях у небольшого очага, пытался поровнее пристроить на углях небольшую сковородку. Колбаски шкварчали, шипели, плевались с жиром, заставляя дракона чертыхаться. Рядом... На большом некрашенном табурете, заменившем в студии кофейный столик, стояла миска с намытыми овощами для салата. Дарина молча встала, подошла ближе и перехватила у эльфа рукоять сковородки. «Спасибо», – прошептала она, сообразив, что это угощение предназначено исключительно для нее. Облегченно отпустив тяжелую ручку, мужчина вернулся к овощам. Тяжелый острый нож так и мелькал в его руках. Дриада догадалась, что ему не впервые приходится готовить себе. Через полчаса импровизированный стол был накрыт. Жареная колбаса соседствовала со сложным салатом из фруктов и орехов. Овощи, запеченные на другой сковородке, томились под слоем сливок и овечьего сыра. Грубый теплый хлеб, оливковое масло с чесноком и большой чайник горячего чая довершал картину зимнего уюта и довольства. Они дружно ели, подкладывали друг другу хлеб, подавали соли, чай, потом также дружно убрали за собой. Дракон накинул на плечи Дриады свой тяжелый плащ и спросил, стягивая повязки, «Ты останешься со мной?» «Если ты этого хочешь», — прозвучал ответ. «Хочу, очень». Давид набрался смелости и коснулся поцелуем уголка манящих розовых губ. Потом знакомые зеленые искры охватили пару и в один миг перенесли обратно в комнату клуба.